Предварительное следствие Предварительное следствие – это деятельность, содержание которой охватывает всю от начала до конца стадию предварительного расследования. Предварительное следствие направлено на досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. именно предварительное следствие впитало в себя максимум предусмотренных законом гарантий соблюдения прав и законных интересов личности на досудебных стадиях уголовного процесса. Предварительное следствие производится следователями, которые обладают процессуальной самостоятельностью. Следственные подразделения в настоящее время имеются в прокуратурах а также в органах внутренних дел, в органах Федеральной службы безопасности и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Предварительное следствие согласно статьям 151 и 434 УПК обязательно по наиболее сложным делам и по всем делам о преступлениях, совершенных должностными лицами органов Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ, военнослужащими и гражданами проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала вооруженных сил РФ. Приведенный здесь перечень лиц, совершение преступлений, которыми обязывает проводить предварительное следствие, не исчерпывающий. От судебного следствия предварительное следствие отличается субъектами, средствами, целями, местом и ролью в уголовном процессе этих видов деятельности. Предварительное следствие, как и любая другая форма предварительного расследования, состоит из процессуальных действий и процессуальных решений. Оно включает в себя производство следственных действий, применение мер принуждения, привлечение лица в качестве обвиняемого, допуск к участию в уголовном процессе защитника, законных представителей гражданских истцов и других субъектов уголовного процесса ознакомление участников с материалами дела и многое другое первоначальный срок предварительного следствия установлен в размере двух месяцев однако он может быть продлен прокурором установленным законом порядке